«Прошу прощения за это вторжение, мистер Корнуолес», — заговорил судья, после чего взглянул на суперинтенданта. «Хорошо, что вы тоже здесь, Томас. Боюсь, что произошло нечто, что меня беспокоит, очень беспокоит. И я счел своим долгом проинформировать вас об этом происшествии на тот случай, если оно окажется для вас интересным». Квейт выглядел сконфуженным, но настроен был по-боевому. Что случилось? спросил Пит, почувствовав, как сердце его ушло в пятки. Странно, но он совсем не удивился происходящему. Данрайт Уайт только что отказался от рассмотрения в суде дела, которое было закреплено за ним. Телониус быстро перевёл взгляд с Карнолиса на Пита и обратно, делая довольно серьёзное о многотысячном мошенничестве в одном крупном инвестиционном фонде. Его отказ доставит всем очень большое неудобство и отложит слушание до тех пор, пока новый судья не ознакомится со всеми сторонами этого дела. Карнулис неподвижно замер на месте, затем спросил без всякой надежды: "Но он что, заболел?" "Именно так он и сказал", ответил Телониус. "Ну, я видел его вчера вечером в опере, и он был в отличной форме". Губы судьи сжались. Так получилось, что я знаю его врача. Я набрался смелости и позвонил ему сразу же, как только услышал эти новости. Боюсь, что мне пришлось ему солгать. Я спросил, в какой госпиталь увезли Дан Райта, так как хочу послать ему письмо и помочь, если он в чём-то нуждается. Было очевидно, что врач не понимал, о чём я говорю, и предположил, что я должно быть ошибся. Естественно, человек может заболеть и остаться дома, не ставя при этом в известность своего врача, но на Данра это это совсем не похоже. Он человек дисциплинированный, и в любом случае, если бы ему стало плохо, за врачом послала бы миссис Уайт. Карнолис хотел было предложить какое-нибудь правдоподобное объяснение услышанного, но передумал и закрыл рот. Он не заметил, как его тело вновь напряглось, а с его лица исчезло выражение покоя. "Мне кажется", печально сказал судья, "что письмо по какой-то причине запоздало. Ой, ты мог подумать, что у Кадла были сообщники и что угрозы всё ещё существует". Он опять посмотрел на своих собеседников. "Я не знаю, что вы обо всём этом знаете, но если вы уверены, что Кадл был один, То вам надо уговорить Уайта не отказываться от слушаний. Если же вы в этом не уверены, то надо продолжать работать. Мне кажется, что дело ещё не закончено. Помощник комиссара посмотрел сначала на Томаса, а потом на судью. Мы не знаем ответов на эти вопросы, честно признался он. Мы как раз обсуждали их перед вашим приездом. Нам точно неизвестно, чего хотел Кадол. «Мы думаем, что он собирался вымогать деньги, но это только наши предположения. Еще мы предполагаем, что он действовал в одиночку, хотя это может быть и не так». Его голос был напряжен. Тот страх, с которым Корнуолис, казалось только, что распрощался, снова вернулся и как будто бы даже усилился. Неожиданно к капитана опять вернулся измученный вид и кровь отлила от его щек». Эффект от хорошего сна и обеда съеденного накануне в спокойной обстановке исчез. "Думаю, мне пора навестить мистера Уайта", тихо сказал Пит и взглянул на Квейда. "Вы не согласитесь проехать со мной? Он ведь может просто отказаться принять меня. Может, передать мне через дворецкого, что слишком болен. Мне сложно будет спорить и ссылаться на то, что за его врачом никто не посылал". Я сам хотел вам предложить это, согласился Телониус. Думаю, я смогу говорить его принять, но сославшись на какие-то рабочие вопросы. Если ничто другое не поможет, он не сможет отказаться обсудить их со мной, и несмотря на состояние его здоровья. Судья состроил печальную гримасу, не зная, чего я хочу больше: чтобы он говорил правду или что был гал. Оказалось, что это было мудрое решение. Когда дворецкий открыл двери, на лице его был написан холодный отказ, приготовленный для любого, кто попытается нарушить покой его хозяина. Однако, когда Квит представился и объяснил причину своего визита, слуга понял, что не в его компетенции отказывать судье, и беспрекословно отнёс его карточку своему хозяину на серебряном подносе. Он вернулся через несколько минут с мрачной физиономией. Мистер Уайт не очень хорошо себя чувствует утром, сэр, как я вам уже говорил. Но если ваше дело такое уж неотложное, то он вас, конечно, примет. Он надеется, что вы сделаете ему одолжение и подождёте несколько минут, пока он приведёт себя в порядок и спустится вниз. Это звучало как утверждение, а не вопрос. Ну, конечно, Ответил Телониус с пониманием и уселся в одно из громадных кресел в кабинете, куда их проводил Дворецкий. Пит не мог избавиться от мысли, что это была одна из немногих комнат в доме, где их не могла побеспокоить Маргорет Уайт. Дан Райту не придётся объяснять ей причину их визита. Они ждали в полном молчании. Несколько раз сюперинтендант пытался что-то сказать, но потом отказывался от этой мысли. Да и о чём было говорить? Прежде всего, они должны были понять, получил ли Уайт ещё одно послание от шантажиста или он действительно серьёзно заболел. Если он получил письмо, то волнение и отчаяние предыдущих недель могли довести его до такого состояния, что он полностью растерял остатки мужества и решил прекратить сопротивление. Дверь открылась, и в кабинет, тщательно прикрыв за собой дверь, вошёл Дэн Райд. Одет он был в простые брюки и мягкий домашний пиджак. Лицо его было серого цвета, как будто он не спал уже много ночей подряд. А кожа выглядела высохшей и потерявшей всякую эластичность. По-видимому, брился судья в торопях, так как на его лице был виден маленький невыбритый участок, и выделялись две небольшие ранки там, где он в спешке порезался. Когда Дворрецкий докладывал о посетителях, он назвал полицейского ещё один джентльмен. Поэтому Уайт никак не ожидал увидеть пита в своём доме. Суперинтендант Неужели случилось ещё что-то? воскликнул судья и прочистил горло. Стокс не доложил мне о вас, сказал только о судье. Он повернулся к Телониусу. Я, я думал, что вы хотите обсудить какие-то юридические вопросы? Вот именно, ответил Квит, пристально глядя ему прямо в глаза. Меня очень беспокоит, что вы отказались от слушания дела Литбетера. Думаю, вы знаете, что это вызовет очень большие неудобства и нарушит весь календарь судебных слушаний. Кроме того, задержка, которая несомненно последует, будет стоить немалых денег, ведь нам придётся искать нового судью. Не может случиться так, что с помощью врача вы через пару дней будете чувствовать себя лучше и сможете занять своё место в суде. Слова эти прозвучали абсолютно невинно. Нет, ответил Уайт ни на секунду не задумывшись. Я обману вас, если дам вам повод подумать, что скоро смогу выздороветь. Я действительно не могу этого сказать. Он проглотил комок в горле. И если быть до конца честным перед всеми, принимающими участие в процессе, перед обвинением и защитой, то вы должны найти мне замену. Он взглянул на своего коллегу, и в его глазах промелькнуло отчаяние. Видя сочувствие на лице Телониуса, пит подумал, что тот смягчится, однако Квейт продолжал наступать. Ничуть не изменив выражения своих добрых глаз, он продолжил таким тоном, словно Данрайд ничего не говорил. Прошу прощения, мой дорогой друг, но мне необходимо знать правду. Вы действительно выглядите так, будто очень сильно страдаете. «Но на больного вы совсем не похожи. Согласитесь, что это разные вещи?» Уайт попытался возразить, но не смог подобрать нужных слов. «Если вы действительно больны», — продолжил Телониус, — «то позвольте мне послать за вашим врачом. Я хорошо его знаю и уверен, что максимум через час он будет здесь у вас». «Послушайте», — запротестовал хозяин дома. Я могу сам послать за ним, если мне понадобится его помощь. Мне кажется, что вы берёте. Судья почти отвернулся от своих гостей и сделал бессильный жест рукой. Поверьте мне на слово, Квейт. Примите мои извинения, и давайте всё это забудем. Я вам всё сказал. Тылонюс даже не пошевелился. А мне кажется, что нет, сказал он спокойно. Может быть, я ошибаюсь, и в этом случае примите мои глубочайшие извинения. Однако мне кажется, что вы абсолютно здоровы в физическом смысле. И даже лорд Кансер поймёт, если Вы что, угрожаете мне? Повернулся к нему Данрайт, и глаза его загорелись от гнева. Телониусо такая реакция не удивила. А вам кто-то продолжает угрожать, несмотря на то, что Кадол мёртв? Спросил он очень мягко. Уайт стал бледным, как полотно. Несколько минут он молчал, и ни квейт, ни пит, не пытались нарушить тишину. «А вы уверены, что шантажистом был кадл?» Решился, наконец, спросить тяжело больной судья. Голос его при этом нервно задребезжал. Он сам в этом признался. В первый раз с начала разговора открыл рот Томас. Его предсмертная записка выглядела точно так же, как и письма шантажиста, и была составлена на такой же бумаге. "Хотелось бы мне в это верить", произнёс Данрайт в отчаянии. "Боже мой, вы даже не представляете, как я хочу". "Так в чём же дело?" нахмурился Квейт. "Вы что, получили ещё одно письмо? Вам приказали отказаться от дела Литбеттера?" Вайт рассмеялся. Смех этот больше походил на истерику, и покачал головой. Нет, это никак не связано с делом Лидбетера. Голос его надломился. Я просто так больше не могу. Думаю, что я уйду в отставку, но больше это продолжаться не может. Он вытянул перед собой обе руки, и стало видно, что они слегка подрагивают. Но вы правы в одном. Сегодня с утренней почтой я получил ещё одно письмо. Можно мне взглянуть на него, попросил Пит. Я его жёг, чтобы Маргорет случайно на него не натолкнулась. Судья кивнул в сторону камина, но оно было таким же, как все остальные, с угрозами, те же разговоры о разрушенной репутации, о страданиях и никаких требований. Его руки сжались. Я больше так жить не могу и не буду, он посмотрел на посетителей. Моя жена в ужасе. Она не понимает, что происходит, но видит, что я сам не своя от тревоги. Я объяснил ей, что у меня очень сложный процесс, но вечно в эту сказку Маргарет верить не будет. Она очень мало знает об этом мире, но достаточно наблюдательна и совсем не глупа. Как только он заговорил о жене, его голос смягчился. Не она очень беспокоится о моём благополучии. Кроме того, всё это начинает сказываться на её здоровье, и я не могу скрывать это от неё до бесконечности. Рано или поздно она поймёт, что я ей лгу, а это испугает её ещё больше. Маргарет всегда мне полностью доверяла, и всё это камень на камне не оставит от её привычного образа жизни. Дэйн Райт поднял подбородок, и его плечи напряглись. Вы можете поступать, как вам заблагорассудится, Квейт, но я сделаю всё, что этот шантажист от меня потребует. Я не позволю подвергнуть Маргарет угрозе скандала и бесчестья. Я вам уже об этом говорил, и не понимаю, почему вы так да мне не поверили. Я думал, что вы знаете меня лучше. Сжав челюсти, он отвернулся. На языке у Пита вертелось десяток возражений, но он знал, что Уайт его не услышит. Страх, моральное истощение и отчаянное желание защитить жену делали его невосприимчивым к каким-либо доводам логики. Телониус же решил сделать еще одну, последнюю попытку. «Мой дорогой друг, Кадал мертв, и он больше ничем не угрожает ни вам, ни вашей семье». «Прошу вас, обдумайте все еще раз, прежде чем вы сделаете шаг, который положит конец вашей долгой и блестящей карьере. Я притворюсь, что не слышал ваших последних слов». Данрайт повернулся и уставился на коллегу испуганными глазами. «Потому что, если я их слышал, — продолжил тот, — я обязан проинформировать о них лорда-канцлера». Не исключено, что он решит, что вы не можете занимать положение, требующее абсолютного доверия, если ставите интересы своей семьи выше ваших профессиональных обязанностей. Уайт продолжал смотреть на него, бледный как смерть, слегка покачиваясь с носков на пятки. "А вы очень жестоки, Вейт". Мне такая интерпретация в голову не приходила. Данрайт с трудом сглотнул. Хотя с вашей точки зрения всё происходящее, возможно, выглядит именно так. Для вас это тоже так выглядело бы, если бы мы с вами поменялись местами, мой дорогой друг, заверил его Телониус. Если вы хорошенько над этим подумаете, то согласитесь со мной. Или вы хотели услышать это от меня уже после того, как примете решение? Несколько минут Вайт обдумывал услышанное. Нет. Ответил он наконец: "Хорошо, что вы сказали это именно сейчас. Мне моя работа очень нравится, и без неё я буду чувствовать себя потерянным. Но боюсь, что моя нынешняя болезнь может превратиться в хроническую. Сегодня же я напишу прошение об отставке на имя лорда-канцлера. Он получит его с дневной почтой. Это я вам обещаю". А потом я пошлю к чёрту все эти письма, кто бы ни был их автор. Думаю, что мы с женой отправимся в деревню на короткое время, для того, чтобы восстановить силы. На месяц или около того. Больше к ней тот говорить его не пытался. Он тихо попрощался, и они с питом вышли на залитую солнцем улицу. Оба молчали. И только при расставании Томас поблагодарил судью за то, что тот поехал вместе с ним. Больше ни о чём говорить не имело смысла. Пит всё никак не мог смириться с информированностью Каддала. Пусть то, как он узнал подробности биографии своих коллег по клубу Джессоп и сумел придумать поводы для их шантажа, было более-менее понятно, но суперинтендант никак не мог догадаться, откуда Каддал знал Слинзби и Коула. Не говоря уже о бёрнсте Олисе, о убийстве в Шордиче, не нужны ли ему были только деньги? А если да, то зачем? На что он тратил их в таких количествах, что ему не хватало его более чем солидной зарплаты и унаследованного состояния? Возможно, он был садистом, и его привлекала власть, которая позволяла ему мучить, пытать и издеваться над другими людьми но это совершенно не походило на человека, которого Веспасиа знала и близко наблюдала в течение более чем четверти века. Или это была, как они думали раньше, какая-то безумная африканская авантюра, связанная со спекуляциями и созданием своей собственной маленькой империи? Что бы это ни было, найти ответ могло помочь только тщательное изучение документов Каддала. А также допрос его вдовы и слуг, которые могли дать хоть какую-то ниточку к решению этих загадок. Поэтому Пит остановил проезжающий кап и велел ввести себя к дому погибшего дипломата. Дорога перед домом была всё ещё засыпана сеном, и все шторы на окнах были задёрнуты. Из-за этого окна были похожи на закрытые глаза, и казалось, что дом тоже умер. Но когда полицейский дёрнул за звонок, его немедленно впустили, и через несколько минут в приёмной появилась сама Теодозия. Она была одета во всё чёрное, и только на шее у неё виднелась блестящая агатовая брошь. Глаза её запали, а кожа была нездорового бледного оттенка. Любая краска на этом лице выглядела бы как грим клоуна. Но даже в таком состоянии Таодозе оставалась красивой женщиной. Контур её скул и длинная грациозная шея не поддавались влиянию горя, а густые чёрные волосы с серебряными нитями седины были тщательно причёсаны. Чем-то она напоминала Томасу Веспасию.